Весь Южный Китай восстал против Великого Хана. В 1368 году династия Юань была свергнута, ее сменила китайская династия Мин. Это означало конец пан-монгольской империи, а местные монгольские ханы, оставшись без центральной власти, должны были теперь самостоятельно решать свои проблемы исходя из собственных ресурсов. Пока Золотая Орда была на время фактически парализована внутренними распрями, в Центральной Азии сформировались два новых центра монголо-тюркской власти, один в Южном Казахстане, в Сугнаке, в Низовьях, Сырдарьи, другой в Самарканде, в Маверонархе. В Сугнаке, самый могущественный из потомков Орды, Урус-хан учредил свой двор в 1360 году. Всё больше и больше джучидских царевичей и монгольских темников признавали его своим сюзереном. Урус, по-тюркски русский, по всей вероятности, мать Урус-хана была русской княжной. Очевидно, что на этом основании он был готов заявить свои притязания на Русь. В Маверонахре в 60-е годы XIV века, в затянувшийся период безнадежного беспорядка и путаницы местных конфликтов, выделилась динамичная личность Тимура Тамерлана. Тимур родился в городе Кеш в 1336 году, в год мыши. Он был древнего монгольского рода барласов и объявлял себя потомком мифической прародительницы монголов Алан Коа. Однако он не был чингисидом. Это означает, что он не принадлежал к золотому роду и не имел права на трон. Даже став всемогущим, он был вынужден править как мамай от имени марионеточных ханов дома Чингиса. Роль Тимура в истории часто сравнивают с ролью Чингисхана. Нет сомнений, что своим современникам он казался даже более могущественным. И действительно, добиваясь поставленных целей, Тимур был безжалостен, как Чингисхан, и даже более изобретателен в жестокости, чем он. Как полководец, Тимур, безусловно, не уступал Чингисхану. Однако, как государственный деятель, он был менее конструктивен, хотя им, как и Чингисханом, руководила идея покорения мира, непосредственным мотивом его походов было скорее стремление к большей власти и наживе, чем к установлению всеобщего порядка. Существовали также религиозные и культурные различия между этими двумя мировыми завоевателями. К моменту рождения Тимура Члены его рода, хотя и гордились своим монгольским происхождением, уже были тюркизованы. Они говорили на тюркском языке, и большинство из них приняли ислам. Тогда как Чингисхан был язычником, Тимур являлся мусульманином. Его религиозная принадлежность весьма помогла ему во время Ближневосточной кампании. С другой стороны, она делала его отношения к немусульманским народам более ограниченным, чем у Чингисхана. Можно также сказать, что вместо содействия пан-монгольскому движению, начатому Чингисханом, Тимур, с одной стороны, продолжил пан-исламистские традиции халифа, а с другой дал могучий импульс пан-туранскому движению будущего. Первой важной вехой на пути Тимура к власти стало его восхождение в качестве местного правителя в родном городе Кеш в 1360 году. Затем в Маверонахре последовало период гражданской войны, в которой Тимур поддерживал то одну сторону, то другую. В это время он вряд ли представлял собой нечто большее чем просто главаря банды разбойников. В одной из многочисленных стычек, в которых он принимал участие, его ранили в правую ногу,